Семьсот девяносто седьмое. Матерь Агни-йоги. Искушения святого Антония являются таковыми не только для него одного. Многие, идущие по пути, искушались подобным же образом. На низших планах половое влечение может выявляться по-скотски, и животное в человеке будет превалировать. Ступенями выше это влечение выливается уже форма любви, чувство уже более высокого порядка, потому самоотверженную, на любви строится семья и возможность продолжения рода человеческого. Любовь между полами может выявляться на очень высоком уровне. Если творческая сила любви на одной ступени создает семью и детей, то на высших ступенях духа творчество противоположных начал выявляется уже в творчестве не физическом, но духовном. в прекрасных произведениях искусства, в творчестве поэтов, композиторов, в создании шедевров бессмертной человеческой мысли. Всякое творчество основано на наличии двух начал и их объединении для создания форм новых. При движении по пути можно сознательно сублимировать чувства, можно возвысить земную любовь до степени высших ее проявлений уже на творческом плане духа. и будет трансмутацией грубых элементов в более утонченные. Такая любовь способствует развитию творчества, вдохновляя его и поднимая человека на более высокие ступени, на лестнице жизни. Не бороться с низшей природой своей, но возвышать ее чувства и стремления до самых высоких степеней ее проявлений будет решением верным. Подавлять бесполезно, но возвышать природу свою можно бесконечно. И даже для создания миров необходимо наличие двух начал. На высших планах творчество Духа тоже обусловливается тем же наличием двух начал. Так существует любовь земная и любовь надземная, и каждая творит на своем плане.